345. с о р о к июль 4. -е. связь отца с сыном не может быть нарушена ничем, ибо она поверх всего. Но осознание этой связи зависит от многих внешних и внутренних причин. Она может колебаться от яркого и близкого о ч у в в с т в е н и я ее до затемнения почти полной кажущейся утраты. Но эта утрата обман май. В действительности связь продолжает быть. В эти моменты, кажущиеся потери связи, надо ее утверждать очевидности вопреки и на перекор затемняющим ее мыслям. Не изменяем, Владыка. Изменение происходит в ученике, в состоянии хастральной о о б о л о ч к и и мыслях текущего дня. Поэтому б л и з о с т и в ы с ш е следует думать поверх всех дел и явлений обычных. Само явление близости. необычно и не входит в оборот мелких д е л о т о о жестующие в суеты обыденности. явление света за пределами их не з а в и с и т ы й источник света того, что оно освещает, но чтобы очувствовать его, нужна приемлемость. приемлемость означает соответствие, со звучие, со н а с т р о е н н о с т ь с о з н а н и я с тем, на что оно устремено. ведь сознание можно настроить на л ю б о й волне, например, на волне любви и преданности. На волне у с т р е м л е н и на волне самоотверженного желания оказать помощь несущему не померную н о ш у земную. Много волн имеет с л и в о л е в о г о и сознательного настраивания арфы духа. В каком ключе настроено? В а к о м же идут и восприятия поступающих в сознание мысли? Ошибочно думать, что этот процесс происходит без волевого и сознательного участия в нем человека. Сказано, что нельзя ждать вдохновения, но надо его брать. Царствие Божие силой берется и прилагающие усилия восхищает Его.